Глава двадцать Аделина. Сложенный в несколько раз листок бумаги. Отчего-то я занервничала. Босса нет рядом, но цветы точно от него, и они наталкивали на мысль, будто новое пробуждение будет в разы лучше предыдущего. Но мозг отчетливо понимал и подмечал другие детали. Коробочка великовата для кольца. Да, для кольца слишком большая коробочка — И на этом моменте я должна просто по землю провалиться от того, что на миг, пусть даже крошечный, задумалась о том, будто Кароль мог сделать мне предложение руки и сердца после того секса, что у нас был. Плюс листок. Явно не к добру. Сердце, остынь. Пальцы немного потряхивала, когда я взяла листок и развернула его. Возьми ключи и топай в гараж со светло-серыми воротами. Не пытайся угадать, просто нажми на кнопку. На клик отзовется та самая. Разумеется, в коробочке лежало не кольцо, но брелок с ключами от машины. Какой? Пока не ясно. Я быстро, будто служивый в армии, приняла душ и оделась полностью, взяла сумочку и вообще выглядела так, как человек, готовый уехать в любой момент. Но все таки любопытство было сильнее меня. Поэтому я взяла ключи и отправилась в гараж. У Кароля их было два. Знаю, в одном — внедорожнике, во втором — спортивные тачки. И что-то мне подсказывало — что босс направил меня во второй гараж. Точно. Здесь прохладно и сухо. Свет зажегся от моих шагов. На клик пульта отозвалась приятным звуком и миганием фарм машина по левую сторону. От нее захватило дух и захотелось сказать «Вау!». О такой тачке мечтают не только мальчишки, одержимые машинами, но и девочки. Красная, двухместная, изящная и дерзкая. На таких тачках мажоры клеят девчонок. И у них просто нет шансов. Эта машина прямиком из сказки о красивой и роскошной жизни тех, у кого денег куры не клюют. И теперь она моя? Или Кароль просто попросит пригнать ее в офис? Или... Боже, я не знаю. Это же Кароль. У него фантазия бьет фонтаном, и он всегда на шаг впереди меня. Я стою, проигрываю, и своему глупому влюбленному сердцу в том числе. Так, Ада, соберись. Я забралась внутрь. Запах кожи вскружил голову. От него приподнялись волоски на теле. На пассажирском сиденье стояла подарочная упаковка. На крышке под лентой сложенная записка. «Она твоя, золото». Пригнали буквально на днях. Еще не успел объездить эту строптивую малышку. Она дерзкая, изящная и сексуальная. Подстать тебе. Постскриптум. Позвони мне, прежде чем открывать коробку с подарком. Необъеженная, значит» я погладила руль еще не решалась завести мотор у меня есть права я умею водить, но явно не такие машины за облачной стоимости здесь нужен тот кто подстрахует и научит всему на ум пришла одна кандидатура сказать какая или не стоит говорить и все понятно без слов разумеется я подумала о нем о ком же еще недолго думая я сняла крышку с коробки с подарком и рассмеялась увидев там еще одну коробку а на ее крышке стикер с примечанием от Эмиля. «Сказал же, позвони мне, прежде чем открывать коробку с подарком». Он так хорошо меня знал. Знал, что любопытство всегда заводило меня дальше, чем стоило. Получив от папочки Эмиля легкий щелчок по носу, я позвонила ему. Испытывала мандраж. Сердце билось. «Доброе утро, золото. «Выспалась?» На заднем фоне гул голосов. Звук шагов. Тишина. Он вышел. Теперь только его голос и дыхание. По затылку вниз скользнули теплые мурашки. «Доброе утро. Вы ушли раньше?» «У меня была назначена встреча, которую я едва не прошляпил», — признался Кароль. «Встал сам, но решил дать тебе возможность поспать и отдохнуть немного. Впереди непростая неделя». «Да, спасибо. Я чудесно выспалась». «Как тебе машина? Прелесть, правда?» «Заведи мотор. Послушай, как довольно урчит». «Почти мурлычет» как хорошенько оттраханная любовница. Мне стало жарко между ножек. Мотор действительно урчал, как и говорил Эмиль. Нравится? Думаю, да. Она твоя. Надеюсь, премия тебе приглянулась. Эта премия? Ни хрена себе. Ты дорого стоишь золота, и очень много для меня значишь. О, боже, я сейчас лопну от счастья. И была готова выпалить ему слова о любви, но Кароль опередил. Хочу, чтобы ты это знала. Я тебя очень ценю. Ценю те доверительные отношения, что у нас сложились за время работы. И надеюсь, что по достоинству оценил твои таланты и достоинства. Если не так, то поправь и напоминай мне время от времени. Я всего лишь твой босс, который нуждается изредка в таких напоминаниях. «Всего лишь твой босс», — отозвались глубоко внутри болезненным разломом его слова. И это было только начало. Глубокий и низкий звук, с которым произошел раскол — Потом во все стороны от него поползли трещины. «Очень ценю золото. И не хочу терять эту связь. Не хочу, чтобы новые обстоятельства испортили то, что есть. Открой коробку». Я послушно открыла. Там лежала ручка. Та самая, с золотым покрытием, которую подарил мне Эмиль. Та самая, из моей коробки памятных вещиц, что я выкинула. «Я возвращаю тебе ее золото. Ты нужна мне». Как красиво и безумно изящно Кароль сделал виток и спустил меня с небес на землю напоминанием, кто я есть. Всего лишь девчонка, которая на него работает. «Приедешь сегодня в офис? Можешь не спешить, но обязательно появись во второй половине дня. К трем должна быть у себя. Есть важное задание. И осторожнее на дорогах золотца. Береги себя». Я не взяла эту машину. Отправилась вместе с водителем, не став врать себе, будто все в порядке. Мое сердце было разбито. Снова не хотелось вдобавок к нему разбиться самой. Для первого дня будет достаточно. Пока осваивайся, придет Аделина, расскажет тебе, что к чему подробнее. Послышался голос Карля. Спасибо, Эмилия Рустемович. Безумно рада шансу проявить себя. Проворковал в ответ женский голосок. Вы во мне не разочаруетесь. Я стану вашей лучшей помощницей. Не поняла. Эти голоса доносились из. «Моего кабинета?» «Карль что, решил взять на мое место другую девушку и вызвал меня в офис только для того, чтобы уволить?»